ЭПИЛОГ второй. На нашу свадьбу король прислал подарок — изящную шкатулку из лунного фарфора. Их отношения с Константином так и не восстановились. Переписка свелась к редким формальным поздравлениям с праздниками и больше ничего. Но шкатулка меня по-настоящему заинтересовала. Она была создана из тончайшего материала, расписана вручную и украшена драгоценными камнями. Настоящее произведение искусства, от которого невозможно было отвести взгляд. Я сразу задумала повторить ее, Благо и глина у нас была, и мастера тоже. Константин, наблюдая за моими попытками, только посмеивался, но добродушно, без насмешки. Гриша, удивительное дело, даже с приходом весны никуда не улетел так и остался жить с нами. Иногда я думала, что он принял нас за свою стаю. Однажды, попивая чай на любимой веранде, я увидела картину, от которой едва не захлебнулась от смеха. Маруся отчитывала громким голосом Матвея и Василину, которая пряталась за его спиной. Гриша же важно расхаживал рядом, вставляя свои «кар» в каждую реплику Маруси и кивал головой, будто соглашался с ней. Сдержаться было невозможно. Но когда до меня донеслись слова диалога, я слышала, как вы кричали. Только они первые начали. Ну, это же гуси! Я же хохотала вслух до слез, наслаждаясь этой живой сценкой. Приручить рыжолю, впрочем, так и не удалось. Конюхи жаловались на ее норов, но стоило мне подойти ближе, и она превращалась в самую ласковую, послушную и кроткую лошадь. Только мне она доверяла безоговорочно, и это тоже грело сердце. Наша посуда по-прежнему пользовалась успехом, но декоративная плитка превзошла все ожидания. Ее разбирались с небывалым ажиотажем, тротуарная плитка, напротив, не прижилась. Я не стала упираться и отложила эту идею. Зато когда на пятую годовщину Константин подарил мне карьер с белой глиной, все изменилось. Я давно знала о ее свойствах и пользе. Помнила, как в моем мире глину использовали не только в керамике, но и в косметологии. Любопытство взяло вверх. Я принялась за эксперименты. Сначала проверяла глину на себе. Делала маски для лица, ванночки для рук. Потом осторожно привлекла к делу Ульяну, и мы обе убедились в эффекте. Кожа становилась чище, свежее, разглаживалась. Получив такие наглядные доказательства, я решилась всерьез заняться косметологией. Это новое дело было для меня не необходимостью. Денег нам вполне хватало. Константин был одним из богатейших людей этого мира, а мои мастерские приносили стабильный и щедрый доход. Нет, дело было в другом. Мне было интересно этим заниматься. Хотелось открывать новое, пробовать, развиваться. Сначала местные жительницы с опаской восприняли идею намазывать глину не только на лицо, но и на все тело. Но любопытство оказалось сильнее. А когда они увидели результат, их осторожность улетучилась, и меня буквально завалили заказами. Я фасовала глину в маленькие горшочки, продумывала удобную упаковку, а со временем на базе источников открыла небольшой курорт. Сюда стали приезжать женщины даже из других городов, кто-то ради красоты, кто-то ради здоровья. Одно только огорчало — отсутствие детей. Константин утешал меня, говорил, что у нас все впереди, но я видела печаль в его глазах. Поэтому, когда Едвига подтвердила мою тягость, радости не было предела. Ах да, чуть не забыла рассказать. После нас замуж вышла и Ульяна. К нам приехал один из сослуживцев Константина, высокий степенный мужчина, И именно он сумел растопить сердце моей строгой тёти. И когда я смотрела, как она, сияя, собирается в дорогу с мужем, а Гриша важно шагает по двору, будто хозяин, я понимала, моя жизнь, пройдя через все бури и потери, наконец обрела ту самую тихую надежную пристань, дом, полный смеха и тепла, мужа, чьи глаза светились любовью, и новый мир, который стал моим. Конец книги. Читала Анастасия Маликова.